Глава вторая. Я иду в баню. Первая. Не желаете забрать своё имущество? Пришла пора увидеть место преступления. Через дверной проём внутрь попадало достаточно тусклого осеннего света, чтобы изучить обстановку дома, вернее, её отсутствие. Коридор голый и сумрачный, не длиннее семи шагов заканчивался тупиком. У входа валялись брошенные сандалии. "Это мои гетто", потрясённо прошептал Одзаки Хэро. Он выторочился на пару деревяшек, словно узрел невиданную диковину. Слева зиял пустой проём, ведущий в комнату. От двери перегородки осталась лишь перекошенная рамка. с серыми клочьями бумаги по краям. У входа лежала вытертая, разлохмаченная циновка с прорехой по центру. В комнате виднелись ноги в толстых носках. Обладатель ног лежал без движения, мало заботись вторжением. В воздухе царил сладковатый смрад разложения, отдалённо похожий на запах хигамбаны у крыльца. сообразив, что толку от героя топчущегося в коридоре не будет, я первым шагнул в комнату. Ни утвари, ни мебели. Сырые стены, лоскуты обойвочной бумаги отслоились понизу. Сквозь дыру в крыше хмурилось небо, обещало дождь. Пол под дырой совсем прогнил и провалился. По краям, ближе к стенам, он был ещё крепким, хоть и громко скрипел под ногами. Тело лежало поперёк комнаты, верхнее кимоно распахнулось на груди. Под тёмной тканью с белым контурным рисунком, изображавшим листья плюща, виднелась нижнее коричневое кимоно. Штаны задрались до колен. Руки раскинуты в стороны, пальцы свела смертная судорога. Восковые черты лица отливали в синеву. Они заострились И уже начали оплывать, но лицо всё ещё искажали ярость и отчаяние. Жутковатая смесь. Рядом валялись плети. Большая размоталась, её конец свиселся в дыру. Казалось, плеть ожив, пытается ползти подобно умирающей змее. Я шагнул ближе, хотя и не собирался сквернять себя прикосновением к мертвецу. За 2 с половиной года службы я привык к виду покойников. В конце концов, переживать не о чем. Убийца получил по заслугам и отправился в ад, убитый продолжил жить в теле убийцы. Всё в порядке, справедливость Будды Амиды восторжествовала. Кому сочувствовать, о ком горевать? Остаётся лишь уточнить обстоятельства, занести в протокол и сдать дело в архив. Обстоятельства мне были известны, свидетели, сослуживцы и мать Хероо опрошены, личность подтверждена, грамота о фукацу выписана и заверена у секретаря Оккады. Да, теперь, дослужившись до дознавателя, я не только получал 50 кокку риса в год, пол сотни, да я богач, но и имел право выносить вердикты и выдавать документы. Есть чем гордиться. А уж как гордились мной родители, ради одного этого стоило стараться. Мертвец дал мне окончательное подтверждение. На шее покойника чернели следы сдавливавших горло пальцев. Удушение. Геро сказал правду. Одежда в беспорядке, штаны задрались, гримаса на восковом лице всё это свидетельствовало об отчаянном сопротивлении. Не висай, ад. Это же я. Адзаки Хэруо застыл в дверях. Цветом его лицо сейчас не отличалось от лица покойника. Да, это ваше тело. А вы ожидали увидеть кого-то другого? Нет. Успокойтесь, Хэруо-сан. Все уже закончилось. Вы живы? Радуйтесь. -да, да я радуюсь. Прошу вас, сосредоточьтесь. Расскажите во всех подробностях, как выглядела та девушка, что привела вас к дому. сюда. Она э она вспоминаете, я повысил голос, стегнув Хэроо словно плетью. Самурай вздрогнул, заморгал, приходя в себя, отвёл взгляд от мертвеца, уставился в дальний угол комнаты. Она сидела там, когда вы набросились друг на друга. Да. За миг до того, как э, я её наконец рассмотрел. Очень хорошо, продолжайте. Э лицо Воибелена, как луна, настоящая красавица. И родинка. Родинка на щеке, на левой, на правой. Хэро задумался. На левой. Причёска, одежда, фигура, украшения. Волосы чёрные, как смола, немного растрёпанные, золотые ленты. Вы очень наблюдательны. Дальше кимоно, э, верхнее, оно блестело перламутром. шелковое, дорогое, на вате, с узором, листья, цветы. Нижнее кимоно белее снега. Из-под него выглядывало третье, алое, как кровь. Его затрясло. «Вы многое запомнили, Хэро-Осан. В такой ситуации это подвиг. Я восхищен вашим мужеством. Можете припомнить что-то еще?» «Пояс». Темный, тоже шелковый, с золотым шитьем, кажется, листья клёна. Она его распустила, нарочно распустила, потому и стало видно нижнее кимоно. Вы очень помогли дознанию. Что-то еще? Нет, больше ничего. Он виноват и развел руками. Не беспокойтесь. Того, что вы рассказали, более чем достаточно. Я... Распоряжусь о похоронах для вашего тела. Не желаете забрать своё имущество? Он вытаращился на меня так, словно я предложил ему отведать человечины. Спотыкаясь, чуть не падая о прометью, вылетел из дома. Что такого я сказал? Я думал, он захочет взять свои плети, деньги, ещё что-то, мало ли. Тело. Мёртвое тело. Какой же я болван. Хероа решил, что я предлагаю ему забрать его труп. Вот ведь. Уходя, я напоследок окинул взглядом комнату. В дальнем углу, там, куда смотрел Хероа, уцелел кусок расписных обоев. Повыцветшему голубому небу летел белый журабль. На обрывке видны были голова с клювом и часть её шеи, да ещё фрагмент крыла. По ним не трудно было домыслить всё остальное. Такие же журавли красовались на ширме в моём кабинете. Совпадения, знаки, которые нам посылает судьба. Журавли в небе, говорят это удача? Я поглядел на мертвеца, сомнительная удача, но с другой стороны, от Заки хорошо жив, и тело у него не хуже прежнего. Окажись я на его месте, я бы, пожалуй, тоже не остановился перед убийством. Перерожденцу повезло. Окажись он сильнее своего противника, убей его, и для него всё сложилось бы куда печальней. А уж мне-то как повезло. После 3 месяцев нудного безделья стоящее дело. Да я просто любимец небес. Второе. До самой смерти помнить буду. Я был уверен, что от Заки Хэро сбежал без оглядки. Нет, он ждал меня за калиткой. Объяснения и извинения были озвучены и приняты, но вернуться в дом за плетнями и кошельком Хэро отказался наотрез. Пусть эти деньги пойдут на похороны, заявил он. Достойное решение согласился я. Что ж, больше мне вас задерживать не зачем. И отпустил перерожденца, вручив заверенную печатью грамоту Афукацу. Напоследок пожелал всяческой удачи, ему ещё мать утешать, дела на службе улаживать. Дождавшись, когда Хэроа скрытся из виду, я двинулся вдоль улицы, бесцеремонно заглядывая через низенькие, чуть выше пояса заборы во дворы жилищ. Такое поведение выходит за рамки приличий, но мною двигало не досужие любопытство, а служебная необходимость. Любые действия, направленные на успешное завершение дознания, являются уместными, если только они не нарушают закон, толковал мне архивариус Фуда. Он был прав, но в первый год службы я всё равно стыдился, когда приходилось глазеть через ограду и колотить в ворота в поисках свидетелей. знал, что всё делаю правильно, что в этом нет ничего постыдного, а всё равно неловко было. Ничего, привык. Сейчас я намеревался выяснить, кому принадлежит развалюха с покойником, и если повезёт, кто эта красавица, что зазывает в гости со смертельным исходом. Хозяева, есть кто дома? Срывая глотку, я пожалел, что со мной нет слуги. После того, как Мегеру обрёл лицо в смерти, я ожидал, что меня вот-вот позовут выбирать себе нового безликого. Ну, может, не сразу, но через месяц наверняка заживут окончательно раны, и тогда ладно, через 2 месяца, через 3, 4, полгода. Время шло, а выбор мне не предлагали. Набравшись смелости, дерзости, Я отважился спросить об этом старшего дознавателя, Сэки, и получил вполне благосклонный, против ожидания, ответ. На дне терпения находится небо. Больше я эту тему не поднимал, обходясь без слуги. Протоколы дознаний вёл сам, что очень замедляло дело, либо поручал запись писцу из канцелярии, если находил свободного. Где это Мигеру? с твоими варварскими перьями вместо кистей. Под конец у тебя уже получалось весьма неплохо. Ещё бы немножко времени. Сегодня слуга пришёлсы бы как нельзя, кстати. Вряд ли кто-то отважится ограбить мертвеца в доме, рискуя осквернить себя. И всё же следовало отправить гонца с запиской в управу, чтобы сообщили, кому следует забрали тело и организовали похороны. У выслуги у меня на посылках нет и письменных принадлежностей тоже нет, так что покойнику придётся подождать. Эй, хозяева, есть кто дома? Вымерли они что ли всей улицы? Может, тут в каждом доме по трупу? Нет, чую живы. Тишина вокруг напряжённая, аж звенит. Кто-то, конечно, по делам ушёл, а остальные попрятались, затаились. Выжидают, пока незваный гость уберётся прочь. Угледели двух самураев, попрятались. Самураи, значит, чиновники, а в трущобах от чиновников ни жди добра. Сидят тише мыши. Хотя, казалось бы, чего им нашей службы бояться? Ни полиция, ни налоговая управа, убудет от них что ли, на пару вопросов ответить. Знаю, знаю, для горожан победнее все чиновники одинаковы. Держись подальше, держи рот на замке. Кто там станет разбирать из какой ты управы? Это я так пар выпускаю. Накипело. Эй, хозяева! Нет ответа. Тоскливо поскрипывает незапертые калитка, ветер шелестит по аллей листвой, гоняет её по дворам. Никого нет дома по всей улице? Нет. Не обманите, я упорный. Дома хоть и бедные, но жилы, сразу видно. Ну вот, наконец-то. Старуха в живописных лохмотьях сидела на колоде у ворот и курила трубку. Точно на такой же трубкой пользовался мой отец. Черенок из бамбука, а мундштук и чашечка из меди. Доброго вам здоровья, Обаасан. Примечание. Обаасан бабушка, обращение к пожилой женщине. Да здорово. Ну и славно. Здорова я. Не дождётесь. Бабка глуховата. Приняли к сведению. Говорим погромче. Вот и будьте здоровы ещё 100 лет. Нет, не 100 ещё. 3 годка доста осталось или 4, я запомнила. Подскажите, какая это улица? Старуха скрылась в облаке сезого дыма. Из недр облака донеслось хриплое: "Улица. Там она, улица та. Там". Ветром дым повлекло ко мне, я закашлялся. Ничего себе. Мой отец тоже курил крепкий табак, но это зелье было способно отравить дракона. Ну да, табак недёшев, а старуха бедна. Хотел бы я знать, что она добавляет в свою адскую смесь. Нет, не хотел бы. Меньше знаешь, крепче спишь. Там, огонеси. Нет, Абасан, не та. Это улица, заорал на весь квартал. Это, на которой мы сейчас, и для наглядности показал руками. Как она называется? Так вы сразу и спросили. Облако рассеялось, морщинистый лик моей собеседницы расколола трещина улыбки, явив на свет крепкие жёлтые зубы. Местами зубов не доставало, но для почтенной женщины и это было сказочным достижением. А нет у нас названия, язвила пила в ответ старуха. Ответ меня не обескуражил, этого следовало ожидать. Безимённых улиц в окаеме 3/4, если не больше. Ладно, от Большой Западной тут недалеко. Дорогу я помню, в управе нарисую, как пройти, чтобы забрать покойника. Кто у вас в предпоследнем доме живёт? Эсь? В предпоследнем по этой стороне, по правой. Я тыкал пальцем в дом с покойником. Думаете, помогло? Справа! Ту тому кровельщик живят. Дочка его. А Кико мне вчера пирожков принесла. Умница! Вы не женатый господин? Молодой, вы счастья своего не понимаете. Вот такую жену вам и надо. Работящая, добрая. А что рябая да хромая, так это... О чем бишь я? Не здесь, Аббасан. Дальше. В конце улицы. Ну да, в торце. Второй дом по правой стороне. Кто там живет? Это вы, Прохромов Ашинджи, что ли? О, которого весь сад ежевикой зарос. На что вам этот бездельник? Только и делает, что со всех лещей до да песни орёт. Где и деньги берёт про хвост? Я вам вот что скажу, молодой господин э о чём я, а? Никакой ежевики в саду дома, которым я интересовался, не было. Значит, речь снова о другом доме. Стоп. Если старуха запомнила ежевику, а дом, где у крыльца хиганбана растёт, знаете? Э, это где лисий цвет второй с краю, так бы сразу и сказали. Юка там живёт. Давно я не видала вертихвостку. На что она вам, а? Вы на Акио женитесь, поняли? Кто же берёт за себя банчицу? Примечание: лисий цвет Ещё одно из названий Хиганбаны. Банщицы, говорите? Ась? Что? Юка, она банщица? Я и говорю, верти хвостка, как есть, верти хвостка. Я в еёйной бане не была, брать не стану. Там и мост такой, что все ноги переломаешь, пока дойдёшь. И бань такая, и банщицы и ходят туда одни, э, одни. Э, о чём я? Баня. Юко, баня у моста. Какой это мост? Так вам мост нужен, где баня? Так бы сразу и сказали. Вороним его кличут, мост-то большим вороним во. Думали, я не вспомню, а я всё помню, всё. И я вас запомню до самой смерти, помнить буду! Прозвучало зловеще, я даже вздрогнул. Зачем вам этот мост, молодой господин? Нечего там делать приличным людям, и ноги целее будут и шея. Вам бы лучше э а... о чём это я? Спасибо, Обасан, вы мне очень помогли. Да я всегда. Куда вы, господин? Я обернулся, старуха пристав с колоды протягивала мне свою курительную трубку. Ужас объял меня, колени подкосились, стало ясно, кем была старуха в молодости, а может и по сей день. Влекомые течением, они же стебли тростника. А если по-простому, то гулящие девицы из кварталов в любви так предлагали себя прохожим, закуривали и протягивали трубку клиенту. Если тот брал подношение и делал затяжку, это означало согласие. Третья. Случайностей не бывает. Третий случай, сказал архивариус Фуда. Но ну, как сказал, просвестиел к писклявому голоску архивариуса, которым Фуда обзавёлся в результате давней стычки, в управе давно привыкли. А если не в управе, и если кто-то не привык, так насмешник сперва внимательно смотрел на архивариуса бумажного червя. способного голыми руками задушить тигра, а потом быстро шёл прочь, дожовывая непроизнесённую шутку. Третий не понял Сэки Асаму. Мы сидели в кабинете старшего дознавателя, ели лапшу с креветками. Сперва я счёл это высочайшей честью, сам господин Сэки приглашает меня оттабедать. Увидев архивариуса и секретаря Акаду, я вспомнил, что старший дознаватель ничего не делает просто так. И высочайшая честь вдруг стала дурно папахивать. Зато лапша пахла восхитительно. Когда разносчик, кланяясь, внёс коробс с едой, доставленной из лапшичной дядюшки Ючи, я чуть слюной не захлебнулся. Было и саке, но мне налили на донышке. Третий Если считать с прошлой осени, уточнил Фудо, перестав жевать, все ждали продолжения. Красотка встречает на улице пьяного самурая. Дело происходит после заката. Они незнакомы. Вспыхивает <свят> страсть. Архивариус тоненько хохотнул. Избегая встречи со стражей, красотка ведёт самурая к себе. Увы, Там уже сидит другой гость в ожидании неземных наслаждений. Ярость, ревность драка, убийство. В течение 3 дней, как полагается по закону, убитый в теле убийцы является в упор и делает заявление о фукацу. Оба заявителя отмечали, что и они, и их противники были разгневаны сверх всякой меры, потому и не убереглись. Дело обычное, в дополнительной проверке не нуждается. Личность подтверждена. Выписывается документ о перерождении. Значит, дом заброшен, обратился ко мне господин Сэки. Я кивнул. А раньше там жила какая-то банчица. Я кивнул ещё раз и гаркнул, вспомнив о том, что здесь начальник. Да, Сэки-сан. Надо же такому случиться, изо рта у меня вылетела креветка. Описав дугу, она шлёпнулась под стену, украшенную изображением карпа, плывущего против течения. Хорошо хоть ни в кого не попала. Тройной смех был мне наградой, дружелюбный у Фуда, осторожный у секретаря и укоризненный у господина Секки. Креветки тоже иногда рвутся в драконы. Остроумие старшего дознавателя задушило веселье на корню. Было ясно, кто здесь эта самонадеянная креветка. И ладно еще, что не лапша. Фуда-сан. Места проживания первых двух женщин были установлены. Или это одна и та же красотка. Один и тот же дом. Архивариус разлил саке, пустые чашки. Мне опять же чисто для вида. Ну и пусть. Не больно-то и хотелось. «Кажется, в архиве сведений об этих жилищах...» не сохранилось у высоки-сан я подозреваю что проверка не проводилась или проводилась но результат не был подан в письменном виде брови высоки-асаму сошлись на переносице кто проводил дознание в обоих случаях господин аб фудов вздохнул и уточнил покойный господин аб дознаватель аб скончался в конце зимы Я не был с ним близко знаком, да и никто, по-моему, не был. Сухой, замкнутый человек А.Б. держался особняком. В памяти остался только его кашель. Сперва ты слышал этот кашель, а потом уже видел, как из-за поворота коридора выходит дознаватель, бледный как призрак, а на щеках цветут розы болезненного румянца. Шептались, что зимы он не переживет. Но так и случилось. Деньги на погребальные обряды Сэки Асаму выделил из средств управы, что само по себе было делом невероятным. Семью Абе не без основания считали состоятельной, в пожертвованиях они не нуждались. Вдова отказалась, но старший дознаватель настоял. Кажется, он с большим уважением относился к покойному сослуживцу. Обряды провёл лично Иссэн Содзю. настоятель храма Вакаикуса, и это тоже говорило о значительности усопшего. Многие не пережили зиму лютую, морозную, ветренную. Холод убивал человека за человеком, собирая урожай мертвецов прямо на улицах. Трупажёги с ног сбились, стаскивая окоченевшие, твёрдые как брёвна тела для костров. По большей части умирали дети. Наш дом беда тоже не обошла. Скончался мой маленький брат Мигеру. Захворал и сгорел в 3 дня. "Хорошее имя помниса", сказал настоятель Иссен, когда я назвал ему имя ребёнка. "Сильное". И спросил: "Вы будете его менять в день совершеннолетия?" Я тогда ответил: "Мы оставим это имя как взрослые". Я не знал, что до взрослого имени Мигеру II не доживёт. Я потерял их обоих, слугу, которому был обязан жизнью, и брата, которого едва успел узнать. Родители мои перенесли утрату со сдержанностью достойной семьи самурая. Но я слышал ночами, как отец стонет во сне, а может, не во сне, выказывая унизительную слабость. Матушка напротив вела себя так, словно ничего не случилось. Я старался не встречаться с ней взглядами, понимая, чего ей стоит держать глаза сухими и хлопотать по хозяйству, делая вид, что от позднего ребёнка не осталось даже воспоминаний. Таким поведением матушка старалась поддержать отца, хорошо зная, что на самом деле прячется под личиной её мужа, человека сурового и молчаливого. Она старалась, но получалось плохо. Верно сказано, муж с женой должны быть подобны руке и глазам. Когда руке больно, глаза плачут, а когда глаза плачут, руки вытирают слёзы. Значит, АБ. Голос Сэки Асаму прервал мои грустные мысли. Акада-сан, не подскажете ли, во время тех расследований господин АБ встречался с настоятелем из Сэном? Фудо-сан, вас я тоже спрашиваю. «Хватит», — велел я себе. «Горе, как рваное платье. Надо оставлять дома». «Кажется, да», — откликнулся секретарь. «Да», — согласился Фудо. «Он говорил мне о намерении посетить Вакаикуса, но я не знаю, связано ли это с теми Фукацу». Акадо кивнул. «И я не знаю». Третий случай задумчиво произнес старший дознаватель. Первыми двумя занимался А.Б. он мёртв. И вот теперь вы, Акада-сан, послали третьего перерождёнца к дознавателю Рейдану. Случайность? Случайность, подтвердил Акада, совпадение. Случайности не бывает, возразил архивариус. Совпадения знаки, которые нам посылает судьба. Не так ли, Сэки-сан? Я вздрогнул. Ледяные мурашки посыпались по спине от затылка до копчика. только что Фуда повторил слова Адзаки Хэро, человека, задушенного в доме, где никто не жил уже второй год. Выпьем, предложил господин Сэки. А выпить за что мы пьём, он не подумал. Мы подняли чашки, держа их церемонно обеими руками. Старший дознаватель, архивариус, секретарь они смотрели на меня поверх своих чашек. Их взгляды э-э Не знаю, почему, но мне вспомнились погребальные обряды. Чехоточный АБ умер зимой, но осень тоже удачное время для кончины. Если что, вряд ли Сэки Асаму выделит для моего погребения средства из казны. Точно не выделит. Кто я такой? «Четвертое. А что, господин, и ничего особенного?» Старуха не солгала. Баня действительно располагалась близ Ятагар-Субаси, большого Вороньего моста. Столбы в начале и конце моста были украшены изображениями трехлапого ворона, небесного проводника, посланного к императору Дзимму с целью даровать владыке победу. Случилось это давно, и, разумеется, не в наших краях, но всякий раз, шагая по мосту, я чувствовал, что тоже имею какое-то отношение к возвышенной старине. Глупость, конечно. Мост часто ремонтировали, и ещё чаще ремонт шёл насмарку, требуя нового. Чтобы ходить здесь с удобством, и впрямь надо было иметь три ноги, как у большого ворона. Пальцы тоже не повредят, держаться за перила. Крыша бани, сделанная в китайском стиле с высоким коньком и гнутыми карнизами, виднелась издалека. Это была совместная баня для мужчин и женщин. Поговаривали, что к вечеру баня превращается в мыльную страну, заведение особого рода, где молодые банщицы перед тем как вступить с клиентом в плотскую связь тщательно моют его горячей водой и растирают мочалкой. Совместные бани с завидным постоянством запрещались указами Сёгуна и распоряжением правительства. Это случалось даже чаще, чем ремонт моста Ятагара-Субаси. В народе такие указы звали запретами на три дня. Имелось в виду, что первые три дня указ соблюдался со всей возможной строгостью, А на четвёртый день местный чиновник, ведающий надзором за банями, получал щед глав в рукаве, то есть взятку, и всё начинало работать как раньше. Мы с отцом ходили в баню подешевле, раздельную, чтобы пар оставался в помещении, там не было окон, а входная дверь напоминала собачий лаз. Войти в эту дверь мы могли лишь согнувшись в три погибели, а войдя справлялись с мытьём сами, без услуг банщиков. Дверь бани у Вороньего моста, вернее, дверной проём, закрытый голубой занавеской, была выше моего роста. Над ней, прибитая к шесту, торчащему из стены, висела табличка с изображением лука и стрелы, инасказательно это значило залезть в горячую воду. Слева от двери пара бамбуковых жердей отгораживала место наблюдателя. Отец рассказывал, когда-то тут сидел священник, молясь за посетителей. А теперь здесь просто взымали плату за вход. Сейчас место наблюдателя пустовало, но рядом стоял голый по пояс уборщик, а отлынивал от работы мерзавец, глазел на прохожих. «Эй, ты!» — я ухватил его за плечо. «Приведи сюда хозяина!» «Да на что вам, хозяин, господин?» Он ловко вывернулся, осклабился во весь щербатый рот. «Идемте, я вас проведу. Все сделаем в лучшем виде!» «Личный ящик для обуви и ценностей под ключи». Судя по гримасам уборщика, я бы поостерегся оставлять здесь ценности. «Торимон Рейден! Служба карпа и дракона!» — рявкнул я так, что Исеки Асаму бы обзавидовался. «Живо за хозяином, бездельник! Или устроить тебе головомойку?» Уборщик растворился так, словно был струйкой пары на ветру. Хозяин возник так, словно был голодным духом, а я вкуснейшей из жертв. Господин, господин, плотный, кругленький, он прыгал вокруг меня как мячик. Клянусь, я её установил. Можете проверить, кого опешил я? Перегородку. Какую ещё перегородку? Хмм, между женской и мужской половинами. Дощатую перегородку. Вот такую он показал рукой высоту злощастной перегородки. Всё в лучшем виде. во лучшем, господин, в наилучшем ради сохранения общественной морали. И вот, и не побрезгуйте. Из рукава хозяина выпорхнула связка монет. Не успел я опомниться, как щегол нырнул мне за пазуху, свил тому уютное гнёздышко. Похоже, уборщик забыл сказать хозяину про службу карпа и дракона, вот меня и приняли за очередного проверяющего. Можно было не сомневаться, что если я войду, то увижу, как в бане спешно воздвигают указанную перегородку. А когда я уйду, она исчезнет без следа. Хорошо, я с важностью кивнул, не спеша разуверить хозяина в оценке моей личности. Общественная мораль прежде всего. А теперь пришли ко мне баншицу Юкко. Или нет, сперва расскажи мне о ней, а потом гони её ко мне. Понял? Не знаю, что он там понял, но глаза хозяина вылезли из орбит. Прислать, господин? Да. К вам, господин? Да. Сюда, господин? Да, болван, я начал терять терпение. Как же я её пришлю, господин? Хозяин вжал голову в плечи. Если она мёртвая, мёртвая, Подтвердил уборщик, высовываясь из-за дверной занавески. Верьте моему слову, хозяин часто-часто закивал. Это вам к святому какому-нибудь господин, или к провидице, говорят, есть такие, в кого дух мертвецов вселяется. Она все лица согреет воды, намылит вас, помоет, намылит. За кого ты меня принимаешь? А что, господин? Ничего особенного. Одну живую баньчицу подавай другому мертвую. изысканный вкус тонкие манеры когда она умерла я ждал ответа на днях или чего-нибудь в этом роде вместо этого брови хозяина поползли на лоб да уже больше года вот я и удивился что вы её спрашиваете больше года третий случай свистит флейты голос архивариуса фуд третий если не считать с прошлой осени Смерть баншицы, заброшенное жилище, покойник в доме, фукацу на почве ревности. Мы были в ярости, никогда в жизни я не испытывал подобной ярости. Могильные цветы у крыльца, одному живую баншицу подавай, другому мёртвую. Мурашки по спине, кажется, я начинаю к ним привыкать. После ужасных событий позапрошлой весны, когда в деревне под названием Фокугахама я лицом к лицу столкнулся с отвратительным чудом, дозволенной насильственной смертью, когда закон Будды Амиды на моих глазах уступил место иному, неведомому мне закону, когда я видел, как отнимают жизнь, и отнимал её сам, не рискуя отправиться в ад, уступив своё тело убитому Когда я сражался стальным мечом, будь то воин кровавого прошлого, самонадеянный глупец. Я думал, что всё повидал, всё испытал, чем меня теперь можно обескуражить? Сойди на землю, Будда Амида, и я и глазом не моргну. Какое-то время после битвы при Фукугахаме я пребывал в сладкой уверенности, что сёгун вызовет меня в столицу, приблизит, даст чин, о благодетельствует Орадон-сан, сказал великий господин Ода Кацунага, стоя над телами убитых. Мне интересно ваше мнение. Сигуна, интересно моё мнение. Вы не сомнение это начало восхождения на вершину славы. Время шло, я ждал. Ждали мои отец и мать, знакомые и сослуживцы. Посыльного из столицы отправленного по душу тюремона Рейдена ждала, наверное, вся Акаяма, за исключением двух человек, старшего дознавателя Секи Осаму и настоятеля Исена. Сперва я удивлялся такой их недальновидности, но вскоре... Удивление закончилось, и ожидание закончилось. Вернее, превратилось в болезненную зудящую занозу. Не выдержав, я отправился за ответами к настоятелю. Обратиться к начальству я не рискнул, зная всю меру доброжелательности господина Сэки. Почему спросил я старого монаха? Почему? Сёгун забыл обо мне? Я недостоин высочайшей милости. Я чем-то провинился? По какой причине мои заслуги не оценены в должной мере? Вы ни в чём не виноваты, Рейден-сан, с грустной улыбкой ответил Святой Иссен. Ваши заслуги велики, вы достойны возвышения. Не думай, что о вас забыли. О вас помнят именно поэтому вы остаётесь в Акаяме. Не ждите приглашения в столицу, его не будет. Но почему вы запел я, что за напасть? Вы имели несчастье видеть всё Гуна в минуты его слабости. Видели его бегущим, видели осаждённым, слышали требования, выдвинутые дерзкими мятежниками покорителю варваров. Были свидетелем покушения на священную особу. Этого не прощает Рейден-сан. Если даже сам Сёгун по молодости не предал этого значения, если он и намеревался послать за вами Я внимал, затаив дыхание. Новый премьер-министр господин Танидзаки очень умён. Добавлю, что он ещё и очень предусмотрителен. Ваше присутствие при дворе будет всё время напоминать сёгуну о минутах слабости, помянутых мной. А главное, вы будете напоминать князьям и вее начальникам, что сёгун тоже человек. Одно покушение провалилось, другое может увенчаться успехом, третье, пятое, какое нибудь. Фукацу, о, желающие изыщут способ. Такое напоминание уже вина, даже если вы не произнесёте ни слова. В итоге первому министру придётся убрать вас подальше любым доступным ему способом, например, обвинить в государственном преступлении. И велеть вам покончить с собой. Вас также могут сослать на остров девяти смертей из глаз долой. Первый министр благоволит к вам. Благоволит. Ход мыслей старика был мне недоступен. Конечно же, благоволит, оставив вас в окаяме, отвратив всё гунно от идеи вызвать вас ко двору, господин Танидзаки спасает вас от злой участи. Я бы На вашем месте молился за благополучие и долголетие первого министра. Я уверен, что все высказанные мною соображения господин Тонидзаки не стал излагать сёгуну. Великий господин Кацунага обичев изла памятьтен. Сообразив, чему вы были свидетелями сёгун из вашего покровителя, легко бы стал вашим заклятым врагом. А у вас нет ни сил, ни возможности, ни, извините, хитрости, чтобы биться с такими врагами. Это был отменный урок. С тех пор раз в месяц я возносил мольбы богам о благополучии и долголетии первого министра. А еще я радовался, что не полез спрашивать Секи Осаму о гонцах из столицы. То, что монах высказал мне однажды, со всей возможной деликатностью. Господин Сэки высказал бы совсем иначе, не щадя моей гордости и точно обозначив уровень умственных способностей дознавателя Рейдана. Гонсай из столицы, если тот вдруг всё-таки объявится, я теперь ждал со страхом, осознавая груз последствий. Гонец не явился. Страх исчез. Я даже решил, что разучился бояться, став наконец истинным самураем. И вот страх вернулся. Как же я её пришлю, господин, если она мёртвая? Фукугахами я покинул чистую землю, вступив на территорию иного закона, древнего и вечно голодного. И вот сейчас я, кажется, вновь сделал шаг на территорию, чьи законный Тайна, опасность, ужас. От чего умерла баншица Юко? Болезнь, несчастный случай? Хозяин наклонился ко мне, словно доверяя некий секрет. "Покончила с собой, господин. По какой причине?" — Позор, господин, не могла вынести. — Рассказывай, — велел я.